Подмена флага. Сыроед потянулся, вытащил из пачки сигарету, смазал ее пахучим вьетнамским бальзамом звездочкой и закурил. Он полюбил в тот год курить сигареты с ментолом Салим, которые, как и финскую колбасу, завезли к Олимпиаде, и теперь компенсировал отсутствие Салим доморощенным пегасом со «Звездочкой». Говорили, что курить такие сигареты страшно вредно, но Сыроеду было плевать. Жизнь впереди была еще долгая-предолгая, а здоровье неисчерпаемое. Будуэн поморщился, не любил, когда в комнате курили, особенно перед сном. Но если бы он сделал Эдику замечание, то все решили бы, что это из-за личной обиды. Так вот, Паулину, меня моя страна ржавой трубой в детстве переехала. И шрам от неё навсегда остался. А я из-за этого, может быть, всю жизнь комплексую. «Врёшь», — моментально отбил Бакрёнок. «Почему вру? Я в Артек потом бесплатно ездил. В дружину лесная. Из-за шрама? Из-за личных успехов и достижений». «Ты?» — удивился Данила. «А чё взбодрился сыроед? Им же надо было иногда кого-то рабоче-крестьянского отправлять. Не всё же своих сынков? Вот меня и отправили. В международную смену, между прочим. На детский фестиваль пусть всегда будет солнце. Я там впервые иностранцев увидел. Нет, Бахрёнок, вот теперь вру оправился он. Первый раз в Москве в метро. Меня мать в цирк повезла, а в вагон негр вошёл. Мама говорит, уступи ему место, сынок. Я её спрашиваю, зачем?» А она говорит, чтобы он не подумал, что мы расисты. И ты уступил? А то. Я же не американец какой-нибудь. А в отряде у нас сын председателя колхоза из Узбекистана по фамилии Хван был. кореец такой, спесивый. А потом ничего, это он просто стеснялся, оказывается. А так нормальный пацан. А еще сын первого секретаря райкома партии из Осетии, внучка писателя деревенского с метро Аэропорт, генеральские детки, три тагалесца, два француза. Ну и я один такой, зато самый активный. Как какое мероприятие, вот он я, Эдичка. Не, ну там прикольно было в Артеке, сказал сыроед мечтательно, я не жалею. Кормили хорошо, кино через день показывали. И вообще все по уму делали. Дети ходят в одной форме, едят одно и то же. И кто твой папа, по большому счету, всем по барабану. Ну потом еще с ребятами несколько лет переписывались. А почему ж ты шпаной тогда стал? Сейчас, гляди бы, в райкоме где-нибудь сидел, а не в Анастасии ни грязь месил. Или выгнали тебя из активистов, усмехнулся бы Дуэн. Не, зачем? Сам ушёл. Надоело. Сыроед поискал, куда стряхнуть пепел, и, не найдя ничего более подходящего, стряхнул на пол. Сизое всё оказалось, тухлое. Нас как-то собрали и говорят, план сетку надо утверждать. Кого? Авоську? Таблицу, дурик. Это значит, на каждый день мероприятие придумать, и чтобы все дни были заполнены. Я говорю им, но и так же не может быть, чтобы каждый день. А нет, ты напиши, парень, что нибудь а проводить не обязательно. Главное, галку поставить и в отчёте написать. И я так тогда расстроился. Я же к ним всей душой, всерьез, а они мне туфту свою. Даже жалеть стал, что в такое скучное время живу. То дело раньше, дан приказ ему на запад, ей в другую страну, комсомольцы-добровольцы, пионеры-герои, целина, энтузиазм. Я им завидовал ей Богу жизнь и мечтал пожертвовать. Рассказал однажды об этом училке по истории. А там мне «да как ты можешь так говорить, да эти герои за наше будущее жизнь отдали». Вот за таких, как ты, а ты оскорбляешь их память, не ценишь того, что для вас делается. А я так думаю, если бы они увидали, как мы тут живем, то новую революцию бы затеяли и всех нынешних коммуняк удавили бы. Павлик хотел было возразить, но не знал как, а сыроед не ждал пока никаких возражений. Смешной был. Ночью иногда проснусь и представляю себе какой-нибудь последний бой. Голова у меня перевязана, кровь сочится, а в руках последняя граната. Или, знаете, хотел испанский учить. Думал, у нас прогнило, зато там полыхает по-настоящему. Это после того, как я в Артеке оживился сыроед. Он, кажется, уже забыл, с чего начал и к чему вел. Совсем разошелся и спать не собирался, а просто поболтать хотел. С латинами познакомился. Не с латинками? Да не, я еще маленький тогда был. И что-то очень нежное, незащищенное мелькнуло на его красивом лице. И классные парни оказались. Чилийцы, партизаны, миристы. Партия у них такая была, «Мир» называлась. Движение революционных левых. Единственный, кто против Пиночета с оружием в руках воевал. «Дети воевали», — оценил ситуацию Бадуэн. «Дети тоже». Их потом переправили через аргентинскую границу и в Артек. А там натуральный режим. Ели, купались, вставали, спать ложились, в снайперов играли. Эта игра такая артековская, типа вышибал, пояснил он. И все по свистку. Ну а гирильерыцы на все правила клались прибором. Их начальнику лагеря вызывают. Он им про распорядок дня талдычит. Они ему дядя. Мы вот сюда приехали на месяц, а потом к себе вернемся. И нас там всех, может, поубивают или посадят. А ты говоришь абсолют. Дай уж нам отдохнуть по-человечески. От них и отстали. А я так хотел с ними уехать в эту Чилю и за свободу воевать. Прям не в себе было от того, что нельзя. Опиши вместо этого план мероприятий и проводи информации Сыроед замолчал. Нет, все? — спросил Бакрёнок разочарованно. — Как-то не густо для антисоветского зачёта, — согласился Данила. — Не, не все, — вспомнил Сыроед. Он именно что не рассказывал, а вспоминал давно забытое. Ему нравилось вспоминать, и Павлику был благодарен за то, что тот помог эти воспоминания извлечь. Там в Артеке одна подлянка случилась. У нас вожатый был Саня, заводной такой. Придумал музыкальную композицию «Солидарность с народом Чили». Ну там Сальвадор, Алиенда, Пабло, Нерудов, Виктор, Хара, все дела. Мы стихи читали, песни пели, кулаки сжимали, качалки орали. А в конце встали вокруг чилийского флага, и на этот флаг рукой указываем, глядите, как мы всей планетой солидарны с народом Чили, который героически борется с фашистской диктатурой. Замучил нас гад репетициями хуже Пиночета. Но когда мы это показали, нам так хлопали и орали, и чилийцы нам были благодарны, и все прочие. Даже израильтяне с арабами вместе пели, хотя поначалу отказывались, Но Саня их убедил, что все дети должны дружить против зла. И мы такие счастливые все были, вот такие. Он снял со стены расстроенную гитару и старательно выговаривая слова, стал сначала петь, а потом выкрикивать на неизвестном Павлику языке что-то бодрое, незнакомое, волнующее про Эль Пуэбло, Унидо, Хамас, Сера, Венсидо. Но песне не помилу его понравилось. И как тогда у костра он подумал, что человек, который такую песню так поет, не врет. «Не забыл», — сказал сыроед застенчиво. «Думал, что забыл, а всплыло. А я думал-то только блатные исполнять горазд. Покачал головой Данила, ему песня тоже очень понравилась, и даже Бадуэну понравилась. Он только не понял, при чем тут Хамас, и насторожился. Но Данила ему наперед объяснил, что это не тот Хамас, а другой. «Ну и что, все хорошо, значит?» — сказал наконец свое слово Павлик, против воли любую с сыроедом. Это ж все наше, интернациональное. И Саня твой молодец. Настоящий советский человек. За что же ты нас тогда не любишь? Отлично. Процедил сыроед и отложил гитару. Через три дня привозят в лагерь пионерскую, сука, правду. И на самой первой странице фотография во всю полосу. Стоим мы, дети разных народов. Руки протянули, сука, к флагу. А без суки можно? А флаг, блядь, Красный серпастый молоткастый не выдержал сыроед и ещё резче ругнулся, хотя уговор у них в комнате был матом не выражаться. На этом ещё Данила в своё время настоял, потому что от мата дух нечистый, его послушали. Кто матом ругнётся, тот комнату вне очереди убирает. Понимаете, они там в Москве в редакции. Флаг, плядь, подменили. Плядь, плядь, плядь, выпаливал он, как будто и прем стрелял короткими очередями по невидимому врагу. А ты чё возмущаешься, пожал плечами Бадуэн? Эти дети разных народов твоей сюда приехали и на Черном море режим нарушали, на чьи деньги? На советские? У своих же детишек, между прочим, отнятые? Потому что не каждый советский ребенок может бесплатно в Артек поехать, а тем более в международную смену. Так что пусть и флаг будет советский. А Саня твой политическую ошибку совершил. Старшие товарищи в Москве его вовремя поправили. Делов-то. Кто платит, знаешь ли? Не знаю я, кто там чего платит, Но мне так стыдно после этого стало, так стыдно. И не мне одному, а всем нам. Я впервые тогда Павлочево, поглядел он на Непомилуева, испытал ужасное чувство. Это был стыд за свою страну. И на наших не мог больше смотреть. И Саня не знал, что нам сказать. Уволился к чертям, прямо посреди смены. Не врет, — подумал Павлик тоскливо и покраснел. И все увидели, как он покраснел, а значит, проиграл фактически но почему-то не засмеялись торжествующе, но пожалели его. Только он этого не понял. А Непомилуев не потому покраснел, что сыроед все натурально рассказывал и даже Бакрёнок своё обыкновенное «не верю» не воскликнул, а потому что память у Павлика была хорошая. Пионерскую правду ему папа выписывал. эту фотографию в газете он запомнил. Точно так оно и было. Стояли дети разных цветов кожи и глаз и протягивали к советскому флагу разноцветные руки и павлуший испытал тогда прилив гордости за самую великую и прекрасную в мире страну, которая этих детей, как птенцов, собрала и объединила, он почувствовал радость от приближения того будущего, когда вырастут эти мальчики и девочки на всей земле от Арктики до Антарктики, он почувствовал радость от приближения того будущего, когда вырастут эти мальчики и девочки и на всей земле от Арктики до Антарктики, Будет счастливо развиваться один великолепный флаг Всемирного Союза Советских Социалистических Республик. А оказалось, что это обман? А значит, что же? И в будущем обман. Не будет советского земного шара и побегут в обратную сторону его мурашки